Глава 15 Вилла Долорес в Бель-Эйр. Комната с видом на бассейн и сад. Долорес в одежде героини-боевика, штаны Командос и черная майка, боевая обувь, стоит перед зеркалом. Мускулы рук играют под ее медной кожей, сияющей и упругой. Каштановые волосы лежат каскадом на плечах. Небритые подмышки были ее товарным знаком. Шон два дня висел на телефоне, ему пришлось пройти через секретарей, помощников, телохранителей, чтобы добраться сюда. Долорес сказала отражению. «Это плата, Шон. Два года. Время наших отношений». Долорес избавилась от акцента благодаря нескольким вокальным тренерам. Ее речь стала чище, чем у многих чистокровных американцев. Она взглянула на Шона через плечо и начала расхаживать по гостиной, останавливаясь время от времени, касаясь предметов, словно прося у знакомых вещей поддержки. «Я любила тебя», — сказала Долорес. «Это было взаимно. Но мы были влюблены и в себя. И из-за этой любви умерла женщина». Актриса впервые посмотрела ему в глаза. «Ты или я?» — нажали на курок. Шон не ответил. Он знал, что его собеседница не желает принимать упреки. и ее нарциссизм освобождал его от ответственности. Она подошла к нему. «Я искала тебя. Искала и не могла найти. Ты исчез». Он не был уверен, что она говорит правду, но слова достигли цели. Бесчисленными были ночи, когда он думал о ней. Сколько раз он думал, что ее уникальное присутствие сможет заполнить пустоту в нем. «Ты сказала, что все кончено, наша история кончена», — сказал Шон. Ты пошел к Майклу. А я почувствовала, что меня предали. Черт возьми, раз, что я мог еще сделать? В любом случае, ты бы все ему показала. Пустыня была моей, и мне было решать, когда и где Майкл прочтет это. На долю секунды Шон услышал гнев в голосе своей бывшей любовницы. Однако это чувство сразу же исчезло. Она мило улыбнулась ему. Не будем о прошлом, это больно. Давай поговорим о нас. Я скучала по тебе. «Знаешь, ты похудел. А ты скучал по мне?» Пустыня попала не в те руки. Когда Долорес закончила отношения, Шон был опустошен И трепет удовольствия пробежал по нему в то самое время, как соблазнительный вид актрисы сполз. Открыв искреннюю растерянность, она упала в кресло. «Невозможно. У меня единственная копия. На компьютере». Долорес покачала головой. «Какая разница?» Потому что можно скопировать файлы жесткого диска. Да кто бы мог это сделать? У меня стоит пароль. Скай все еще работает на тебя. Скай? У нее есть копия, которую она дает подруге страницу за страницей. Девушка переписывает все под своим именем. Губы Долорес задрожали, но она остановила дрожь, прикусив губу. Ты уверен? Шон знал, что этот момент наступит, как только Тим упомянул сценарий. Джуслин и Скай были в дерьме по шею, но Тима ему было жальче, поэтому он решил солгать, надеясь, что это ему зачтется на том свете. Я хожу на письменный семинар, мы читаем наши работы. На прошлой неделе цыпочка по имени Джослин прочитала первую сцену пустыни. Что-то было изменено, но я узнал текст. Группа продюсеров, фильм, дистрибьютор отказывается выпускать работу, продюсеры, ровно три, приходят к нему домой и убивают его. Просто прелестно. И она не могла рассказать, что будет дальше. После семинара я проследил за Джаслин, она встретилась со Скай, Таталай и еще страницы. У других нет сценария, Ребекки. Утечка исходит от твоей помощницы». Долора сбросилась на пол, сделала ряд быстрых отжиманий и встала, тяжело дыша. Она уволена. Этого недостаточно. У Джаслин уже есть все важные части. Она стремится стать великим сценаристом. Как только она закончит, она продаст его, может быть уверена. И когда Майкл узнает, он привлечет тебя к ответственности. Он предупреждал тебя в прошлый раз, что он убьет тебя, если ты снова его расстроишь. И меня он тоже убьет. «Я ничего для него не значу. Почему, по-твоему, я исчез?» Долорес снова хотела упасть и отжаться, но шон схватил ее за руку. «Мы должны слить Скай и Джаслин Майклу. Это единственный способ выйти из этого, прежде чем он сам поймет, что к чему». «Полагаю, ты не намерен участвовать в этом доносе?» «Это не я так сглупил, что сохранил копию. Но кровь все равно прольется». «Прольется, но не наша». Долорес, так и не высвободившая руку, обмякла. Она потянулась и поцеловала его. Они застыли, надолго тесно прижавшись друг к другу. А потом актриса отошла к окну и уставилась в сад. Шон нацарапал адрес Джаслин на листке бумаги. Когда он уходил, Долорес спросила его, где он живет. Мужчина отрицательно покачал головой и вместо ответа дал ей номер мобильного.